Эпилог. После событий, описанных в этой книге, прошло несколько лет. Саша Терехина, окончив университет, поступила в аспирантуру. Молодую учительницу глубоко взволновала проблема образования коренных народов Севера, и сейчас Саша активно работает над проектом создания кочевых школ. При столичном музее образования нами была открыта экспозиция «Кочевая школа». Мы установили во дворе музея Ненецкий Чум и теплую армейскую палатку, в которой разместилась своего рода модель класса для детей оленеводов. В нем проходят занятия для московских школьников, чтобы дети могли почувствовать, как достаются знания их сверстникам из Тундры. По образцу этой школы музея вскоре, возможно, будут созданы и первые кочевые школы на Емале. Книга Евдокии Сирасховой Ханты нын Эвие была издана в Москве. Майя нарисовала трогательные картинки о жизни тундры, а деньги на издание дал мой друг, Эдуард Резник, с которым мы вместе путешествовали по Монголии. Тираж книги был бесплатно размещен в библиотеках нескольких интернатов, где учатся дети северных хантов. Вскоре я узнал, что на многие произведения Евдокии написана музыка, ее стихи действительно стали народными песнями. Гаврила Затруев поправился после тяжелой травмы и сейчас снова кочует вместе со своей семьей в бескрайних тундрах Ямала, от ледяных просторов океана до северной тайги, как кочевали его предки сотни лет назад. И стадо по-прежнему ведет постаревший, но все еще крепкий Недай, когда-то спасенный хозяином белых оленей.